Глава 14. На пути домой мне встретилась мисс Хартнелл. Она задержала меня как минимум на 10 минут и своим глубоким низким голосом горячо протестовала против неблагодарности и неблагодарности низших классов. Суть проблемы, кажется, состояла в том, что бедняки не хотели пускать мисс Хартнелл в свои дома. Мои симпатии исключительно на их стороне. Однако социальный статус запрещает мне выражать своё пристрастное мнение в той же убедительной форме, что и они. Я успокоил её как мог и сбежал. Там, где дорога поворачивала к моему дому, меня обогнал Хейдек на своей машине, крикнув: "Я только что отвёз домой миссис Протеро". Затем, подождав меня у своей калитки, он сказал: "Зайдите на минутку". Я подчинился. Это удивительное дело, сказал доктор, бросая шляпу на стул и открывая дверь в свой кабинет. Он рухнул в потёртое кожаное кресло и невидящим взором уставился в стену. Выглядел Хейдек измученным и потерянным. Я рассказал ему, как нам удалось установить время выстрела. Доктор слушал довольно рассеянно. Это полностью снимает подозрение с Сен-Протера, сказал он наконец. Ну что ж, я рад что оба ни при чем. Мне нравится эта пара. Я поверил ему, однако у меня вызвал недоумение тот факт, что, несмотря на его заверение в добром расположении к этим двум людям, снятие с них подозрений в виновности погрузило его в печаль. Утром он выглядел как человек, сбросивший с души тяжелейший груз. Сейчас же был до нельзя встревожен и расстроен. И все же я был убежден, что Хейдек говорит искренне. Он действительно расположен к Энн Протеру и Лоуренсу Редингу. Тогда откуда эта угрюмая погружённость в себя? Доктор Суселим встал с кресла. Я хотел рассказать вам о Хоузе, со всем этим расследованием, он вылетел у меня из головы. Он действительно тяжело болен. Его состояние не настолько плохо. Вы, конечно, знаете, что у него летаргический энцефалит, сонная болезнь, как его обычно называют. Нет, ответил я, очень удивлённый. Я ничего такого не знал. Хоус мне никогда не рассказывал, когда он заболел. Примерно год назад. Он вполне оправился, настолько, насколько можно оправиться от этого заболевания. Оно довольно странное, своеобразно влияет на поведение. Болезнь может кардинально изменить характер. Он помолчал несколько мгновений и продолжил. Мы с ужасом вспоминаем те времена, когда на кострах сжигали ведьм. Уверен, что настанет день, когда мы будем с содроганием вспоминать, как вешали преступников. Вы против смертной казни? Дело не в этом, Хейде опять замолчал. Знаете, медленно произнёс он. Моя работа определённо лучше вашей. Почему? Потому что вы имеете дело главным образом с тем, что мы называем хорошим и плохим. А я не уверен, что такая разница существует. Только представьте, что всё зависит лишь от функции желёз. Одна железа работает сильнее, чем нужно, другая слабее. И вот вам убийца, или вор, или рецидивист. Я уверен, Клемент, наступят времена, когда мы будем содрогаться от мысли, что долгие века наказывали людей за болезнь, с которой они бедняги ничего не могли поделать. Ведь не вешают же человека за то, что у него туберкулёз. Такой человек не опасен для общества. В каком-то смысле опасен. Он заражает людей. Или возьмите человека, вообразившего себя китайским императором. Вы же не считаете, что он совершает зло? Я понимаю вашу точку зрения в отношении общества. Общество должно быть защищено. Запереть этих людей туда, где они никому не причинят вреда, и даже тихо и мирно устранить их? Да, я пошёл бы и на это. Но не называйте это наказанием. Не навлекaйте позор на них и их несчастные семьи. Я озадаченно взглянул на него. Никогда прежде не слышал от вас таких речей. Обычно я держу свои теории при себе. А сегодня мне вдруг захотелось поделиться тем, что меня увлекает. Вы умный человек, Клемент, причём вы умнее многих пастырей. Конечно, вы не признаёте, что той штуки, которую мы технически обозначаем термином грех, не существует. Но у вас достаточно широты взглядов, чтобы допустить подобную вероятность. Это в корне подрывает все общепринятые понятия. Да, мы ограниченная, самодовольная толпа, так и стремящаяся судить о том, о чём мы ничего не понимаем. Я искренне верю, что преступление это дело для врачебного, а не полицейского или церковного разбирательства. В будущем возможно, преступление вообще исчезнет. Вы их вылечите? Мы их вылечим. Замечательная мысль. Вы когда-нибудь изучали статистику преступлений? Нет. И мало кто это делал. А я вот изучал. Вы удивитесь, когда узнаете, какое количество преступлений совершают подростки. Видите? Опять функции желёз. Юный Нил, тот самый убийца из Оксфордшира, убил пять девочек, прежде чем на него пало подозрение. Милый мальчик, с ним никогда не было проблем. Лили Роуз, маленькая девочка из Корноуала, убила дядю за то, что тот лишил её конфет. Ударила его угольным молотком, когда он спал. Вернулась домой. А через 2 недели убила свою старшую сестру, обидевшись на ту из-за какого-то пустяка. Ни одного из этих двоих, естественно, не повесили, отправили в приют. Может со временем они исправятся, а может нет. То, что девочка исправится, я сомневаюсь. Сейчас для неё самое главное развлечение смотреть, как забивают свиней. А знаете, в каком возрасте чаще всего совершаются самоубийства? От пятнадцати до шестнадцати. От самоубийства до убийства — лишь небольшой шаг. Но тут дело не в нравственном пороке, а в физическом. То, что вы говорите, ужасно. Нет, просто это вновь для вас. Приходится смотреть правде в лицо. Кто-то учится и привыкает, но иногда это сильно осложняет жизнь. Хейдек опять сел. Он хмурился, однако теперь на его лице появилось странное выражение усталости. «Хейдек», — сказал я, — «если бы вы кого-то подозревали, если бы знали, кто убийца, выдали ли бы вы этого человека закону или поддались искушению защитить его?» Я был абсолютно не готов к тому эффекту, который произвел мой вопрос. Хейдек резко повернулся ко мне. В его взгляде были гнев и настороженность. «Что натолкнуло вас на такую мысль, Клемент? Что у вас на уме?» «Ну, выкладывайте». «Да ничего особенного», — ответил я, ошеломленный. «Только понятно, сейчас у всех нас на уме убийства. Вот мне и стало интересно, как бы вы поступили, если бы вам случайно удалось обнаружить правду?» «Вот и все». Его гнев испарился. Он опять уставился в стену, как будто пытался прочитать там ответ на загадку, которая мучила его, но существовала только в его сознании. Если б я подозревал, если б знал наверняка, я бы исполнил свой долг. Во всяком случае, Клемент, я надеюсь на это. Вопрос в том, что вы считаете своим долгом. Хейдек посмотрел на меня, но я ничего не смог понять по его лицу. Полагаю, в какой-то момент жизни этот вопрос встаёт перед каждым человеком, и каждому человеку приходится отвечать на него самому. Вы не знаете, Нет, не знаю. Я почувствовал, что сейчас лучше всего сменить тему. А моего племянника это расследование страшно увлекло, сказал я. Он всё своё время тратит на поиски следов и сигаретного пепла. Хейда, колиб носа, сколько ему? Всего 16. В этом возрасте трагедии воспринимаются бездолжной серьёзности. Для него это игра в Шерлока Холмса и Арсена Люпена. Симпатичный мальчишка, задумчиво проговорил Хейдек. Что вы собираетесь с ним делать? Боюсь, университетское образование мне не потянуть. Что до него, то он хочет поступить в торговый флот. В военно-морской поступить не удалось. Что ж, жизнь трудна, но могло быть и хуже. Да, могло быть и хуже. Мне пора, воскликнул я, бросая взгляд на часы. Я уже на полчаса опаздываю к обеду. Моё семейство уже сидело за столом, когда я вошёл. Они потребовали от меня полного отчёта о том, что нам удалось разузнать за утро. Я принялся отчитываться, и меня не покидало ощущение, что рассказ мой сплошное разочарование. Однако Дениса чрезвычайно заинтересовала история с телефонным звонком миссис Прайс Ридли. И он от души расхохотался, когда я поведал о страшном шоке, который претерпела её нервная система и который пришлось лечить порцией сливовой настойки. Так и надо, это старый медведь, заявил Денис. У неё самый годкий язык во всей деревне. Жаль, что я сам не сообразил позвонить ей и хорошенько напугать. Кстати, дядя Лен, а как вы смотрите на то, чтобы выдать ей добавки? Я настоятельно попросил его не делать подобного. Нет ничего более опасного, чем преисполненные благих намерений усилия молодого поколения помочь тебе и выказать свою симпатию. Неожиданно настроение Денниса изменилось. Он нахмурился и стал не по годам серьезным. «Большую часть утра я провел с Лейтис», — сказал он. «Знаешь, Гризельда, она и в самом деле сильно обеспокоена. Она не хочет этого показывать, но это так, очень обеспокоена» иначе и быть не может, сказала моя жена, пожимая плечами. Она испытывает не слишком тёплые чувства к Клетис Протора. Мне кажется, что ты несправедлив, Клетис. Вот как, произнесла Гризельда. Очень многие не носят траур. Она промолчала, промолчал и я. Денис же продолжил. С большинством она не откровеничает, а вот со мной делится своими мыслями. Ее страшно обеспокоила вся эта история, и она считает, что с этим нужно что-то делать. «Она удивится», — сказал я, — «когда узнает, что инспектор Слак разделяет ее мнение. Сегодня днем он собирается в Уолт-Холл и, вероятно, своим стремлением докопаться до правды сделает жизнь всех домочадцев невыносимой». «Как ты думаешь, Лен, в чем состоит эта правда?» — вдруг спросила моя жена. «Трудно сказать, дорогая». На настоящий момент у меня нет никаких идей на этот счёт. Ты, кажется, говорил, что инспектор Слэк собирается отследить тот телефонный звонок, тот самый, который вынудил тебя отправиться к Эботам. Да. Но разве у него что-нибудь получится? Разве это не очень трудная задача? Полагаю, нет. Станция делает отметки обо всех звонках. Ох, моя жена снова погрузилась в размышления. Дядя Лин опять заговорил мой племянник. А почему вам не понравилось, когда я сегодня утром ради шутки рассказал, как вы желали смерти полковнику Протору? Потому, ответил я, что для всего есть своё время. К тому же, у инспектора Слака отсутствует чувство юмора. Он воспринял твои слова абсолютно серьёзно и, вероятно, подвергнет перекрёстному допросу Мэри и выпишет ордер на мой арест. Он не понимает, когда шутят. Нет, покачал я головой. Не понимает. Он много трудился, чтобы достичь своего нынешнего поста, и очень ревностно относится к своим обязанностям. Усердный труд не оставлял ему времени для мелких радостей жизни. Дядя Лен, он вам нравится? Нет, ответил я. Не нравится. С первого мгновения, едва я увидел его, он вызвал у меня сильнейшую неприязнь. Однако я не сомневаюсь в том, что он весьма успешен в своей профессии. Вы думаете, он выяснит, кто стрелял в Протеро? Если и не выяснит, то не из-за недостатка рвения, сказал я. Появилась Мэри и объявила: Вас хочет видеть мистер Хоус. Я провела его в гостиную, а ещё вот письмо. На него нужно дать ответ, можно словами. Я раскрыл лист бумаги и прочитал. Дорогой мистер Клемент, я была бы вам безмерно благодарна, если бы вы сегодня днём, как можно раньше, смогли зайти ко мне. У меня большая проблема, и я нуждаюсь в вашем совете. Искренне ваша Эстель Лестренч. Передай, что я приду примерно через полчаса. Обратился я к мэру и отправился в гостиную, где меня ждал Хоус.